продолжал он. Я уж лежал в Акдарде. Там есть один врач, высокий блондин. У него всегда в кармане ячменный сахар, правда, ломаный, он дешевле, но от этого не менее вкусный. И сиделки разговаривают так ласково: "Взгляди так, мой маленький. Покажи язык, бідняшка". Я очень люблю, когда со мной ласково разговаривают. Моя мама всегда говорила со мной очень ласково. А когда ты начинаешь выздоравливать, тебе дают вкусный бульон, вино. Теперь я только на то и надеюсь, что Горохоли отправит меня в больницу. К сожалению, я ещё не настолько болен, чтобы это мешало горафоле, и поэтому он держит меня дома. Но, на моё счастье, горафоле не оставляет своей любимой привычки наказывать. 8 дней назад он из-за всех сил стукнул меня палкой по голове. На этот раз, я думаю, дело моё выгорит. Голова у меня распухла. Видишь? Вот здесь большую такую белую шишку. Вчера грофоли сказал по-видимому, опухоль. Я не знаю, что значит опухоль, но по его тону я понял, что это что-то серьёзное. Ну, во всяком случае, я очень мучаюсь. У меня такая боль, сильнее, чем зубная. И голова тяжёлая, как котёл. Я чувствую головокружение. А ночью во сне не могу удержаться от стонов и криков. Я надеюсь, что дня через 2-3 Гарафоли придётся отправить меня в больницу. С своими стонами я мешаю всем спать, а Гарафоли не любит, когда его беспокоят. Какое счастье, что он так сильно ударил меня палкой. Ну а теперь скажи откровенно. Очень я бледен. Он встал передо мной. посмотрел мне прямо в глаза. Хотя теперь у меня не было причин молчать, но всё же я не решился сказать ему прямо, какое ужасное впечатление производили его большие горящие глаза, пылающие щёки, вискровные губы. Я думаю, что ты действительно серьёзно болен. Е тебе нужно лечь в больницу. О, наконец-то. И он попытался шаркнуть своей больной ногой. Затем подошёл к стеле и принялся его вытирать. "Ну хватит разговоров", заявил он. "Графоли сейчас вернётся, а у меня ещё ничего не готово. Раз ты находишь, что я получил достаточно побоев для того, чтобы лечь в больницу, не стоит добиваться новых". Он прихрамывая ходил вокруг стола, расставлял тарелки, приборы. Я насчитал 20 тарелок. Значит, у горафоли жило 20 детей. Но кроватей стояло только 12. Наверное, спали по двое. И что это были за кровати? Без простыней, покрытые одними порыжевшими одеялами, купленными где-нибудь в конюшне после того, как они стали негодными для лошадей. Неужели всюду так? спросил я с ужасом. Что всюду? Ну, всюду так плохо обращаются с детьми. Так плохо их кормят. Не знаю. Я нигде больше не был. Только ты постараешься попасть в другое место. Куда же? Да всё равно куда. Думаю, что везде будет лучше, чем здесь. Всё равно куда? Это очень неопределённо. Да и как мне добиться того, чтобы Виталис изменил своё решение? Пока я об этом думал, дверь отворилась.